49. -е. Гуру Будем учиться силу духа являть не только тогда, когда все хорошо и огненное водительство явно, но и тогда, когда обступило и безумствует темная свора вокруг, и горизонт будущего закрыт тучами. Проверка огней духа на стойкость будет сопутствовать ученику, пока пламя духа не утвердится в нем, прочное навсегда не станет неугасимым.